Глава 10. Ян. Вот уже третью неделю я сижу в одиночной камере предварительного заключения тюрьмы Бруклина за непреднамеренное убийство. При этом я точно уверен, что тот придурок был жив, когда мы уходили с лейни со стройки. Но, похоже, я чуток перестарался, и парень скончался от внутреннего кровотечения, будучи в больнице. Итог Копы пришли и арестовали меня прямо у девушки на глазах. Та плакала и причитала о том, что это всё какая-то ошибка. Но полицейские предъявили бумаги на арест, так что ничего не оставалось, кроме как одеться и последовать за ними. А если учесть, что мои вещи были забрызганы кровью умершего, то факты моего злодеяния так и вовсе на лицо. Единственное успел предупредить рыжую, чтобы та не вздумала меня навещать. Мало ли, может, и её возьмут и приплетут в сообщники. 3 раза в день мне приносили еду и питьё. На прогулки здесь не выпускали. Только один раз разрешили постирать в душевую одежду. Правда, при этом посмеивались, говоря, что в скором времени мне новую выдадут суки. И если ещё вчера всё было более-менее нормально, Ты сегодня утром почувствовал ломоту во всём теле, которая с каждым часом становилась всё сильнее, как и головная боль. Я боялся даже пошевелиться, ощущение, что в меня вонзали множество иголок одновременно. Когда в следующий раз дверь в мою камеру открылась, мне было уже безразлично. Изнутри мой разум словно кто-то царапал. Ярость распирала, требуя выхода. почувствовал, что до меня дотронулись, но не мог даже пошевелиться. Лишь женский успокаивающий голос отпечатался в сознании. Но вот чей он, так и не понял, а может, мне просто показалось? Ещё несколько дней спустя ко мне явился посетитель. От неожиданности сказал, что я никого не жду. Вот только кто вы мне позволил проявить своей воли? Как сдержался и никого не покалечил, сам не знаю. И в итоге меня отконвоировали в комнату для встреч, где уже находился богато одетый мужчина средних лет. Елейно заулыбавшийся при виде меня, усадив моё тело на стул, охранник вышел, оставив нас наедине с незнакомцем. Тот рассматривал меня с каким-то восхищённым любопытством, что я уже даже подумал, нормальный ли он ориентации, а то может привели к какому-нибудь извращенцу, психопату. Некоторое время мы сидели и просто молча глядели друг на друга. Видно было, что посетитель не гнушается физических нагрузок, ибо тело даже в классическом офисном костюме казалось заметно подтянутым. А широкие плечи навевали мысли о занятиях боксом. С чего это я взял? А, не знаю, но почему-то был уверен в своей правоте. Меня зовут Майкл Лоуренс, наконец представился он. Я молчал, ожидая продолжения этого одностороннего диалога. внутренним чутьём ощущал, что сейчас мне будет что-то предложено, от чего отказаться не смогу. Осталось узнать, что это и какие пункты нашего соглашения свяжут меня по ногам и рукам, не оставляя выбора. А я, можно сказать, владею этим районом негласно, но могу надавить на правительственные органы при желании. С намёком произнёс он, глядя прямо в глаза. «Значит, местные мафиозии». Я откинулся на спинку стула, не разрывая взгляда, и даже позволил себе ухмыльнуться. А вот этот Майкл нахмурился, видя моё безразличие к его персоне. Послушай, я многое знаю, и не только о том, как ты сюда попал, но и о том, как ты в принципе оказался в этом городе. Вот тут я заинтересован, подался вперёд. И что же вы хотите взамен за эту информацию? произнёс вкратчиво, улыбаясь краешком губ. Мужчина довольно засмеялся. Мне нравятся люди, которые не ходят вокруг да около. Хлопнул он ладонью по столу. Мой человек, видел, как ты дерёшься. Я хочу предложить тебе сделку. Я приподнял брови. С тебя снимут все обвинения в убийстве того смарчка. Выпустят из тюрьмы, но ты за это должен будешь поучаствовать в одном деле. Хм, надо думать не безопасным, усмехнулся ему в ответ. Тот пожал плечами, мол, сам сказал. Я же задумался. В целом понимал, что принять его предложение мне придется в любом случае. Но вот еще бы знать, о чем речь. И при чем здесь мои навыки боя? В нашей жизни давно уже нет ничего безопасного. Особенно здесь, в Бруклине. Ты ведь уже успел за то время, что живёшь в этом районе, понять, насколько тут ценен человеческий ресурс. Ага, по имейте забыть о нём в очередной канаве. И насколько всем наплевать при этом друг на друга. К чему же твоя постоянная агрессия? Согласись, с этим надо что-то делать. Ты не можешь избивать мирных граждан, чтобы унять ярость. Я же могу предложить альтернативу. дракам в подворотнях. Ну, я типа весь во внимании. Усмехнулся, хотя внутри всё протестовало такому послушанию. И я владею подпольным бизнесом, частью которого являются бои без правил. Хочу, чтобы ты там участвовал. Однако, я даже растерялся. Внутри что-то отозвалось предвкушением неплохой сделки, но я не спешил поддаваться этим эмоциям. Ни к чему хорошему не приведет связь с этим человеком, съест и не подавится. И что заставит меня согласиться? Подраться я и с заключенными могу. Прищурился, пытливым взором наблюдая, как по лицу мистера Лоуренса расплывается хищная ухмылка. можешь, кивнул он. Хм, так же ты можешь остаться в тюрьме до конца жизни. А ещё у тебя очень миленькая подружка. Думаю, медсестра моим парням понравится, и не только им. Зато получать будет больше. А вот это он зря. Сам не заметил, как подскочил к нему и, несмотря на заключённые в наручники руки, схватил этого урода за полы пиджака, приподнимая над полом А может, мне просто сейчас вырвать тебе глотку и всё? А что? Терять мне уже нечего. Так чего уж мелочиться? зарычал на него. Да как он вообще посмел приплести сюда слабую девчонку? Нет, понятно, что она самый верный способ получить от меня желаемое. Вот только я не из тех, кто прогнётся под обстоятельства, и тем более человека тронишь меня и твоя Элейна, кажется, на дне ближайшего оврага, а ведь у неё есть ребёнок. Готов оставить малышку сиротой? Отца-то ты тоже уже убил, с хрипом рассмеялся Майкл. Как мне много хотелось ему сказать, но не стал. Отбросил его от себя словно грязь и сел на своё место. Хм. Надо же, как я вам нужен. с сарказмом произнёс, стискивая кулаки под столом. Что ж, кажется, у меня не осталось выбора. Не так ли? Майкл вяло кивнул, приглаживая тёмные волосы и бросил на меня нечитаемый взгляд. Но я готов был поклясться, что на дне чёрных зрачков плескалась та же ярость, что и у меня, хотя в целом серые глаза были полны равнодушия. Что ж. Кажется, я только что подписал себе смертный приговор. Но если уже вляпался по первое число, то и нет смысла отступать. Мне не жить, но и ему тоже. Прощайся с бизнесом, ублюдок. Никто не смеет трогать моих близких, а Элейн единственная, кто помогла мне хоть немного. Хорошо. Допустим, я соглашусь. И что меня ожидает тогда? Где гарантия, что вы сдержите своё слово и не тронете девушку с ребёнком? Гарантий никаких, ты прав. Мне нужен боец, и ты идеально подходишь. Уверен, что на тебе я заработаю больше, чем на остальных вместе взятых. Я видел записи, на которых ты справлялся с десятью вооружёнными парнями, и это было впечатляюще. Отработаешь у меня год. И я предоставлю тебе всю известную мне информацию о твоем прошлом. В качестве мотивации могу уже сейчас рассказать, как ты здесь оказался. Почему без памяти еще не выяснил, но вертолет был государственный. И подмигнул, гад. В голове роились разные мысли. Начиная от «Зачем государству лишать меня памяти и скидывать в криминальный район Нью-Йорка?» и заканчивая размышлениями «Открылся». о своём прошлом. Я недоверчиво посмотрел на Майкла, а тот развёл руками. "Ну, конечно, всё только после отработки", ухмыльнулся. "Нет, мужик, ты даже не представляешь, что наделал", так подставив меня. "Ладно, будь по-твоему, но мне нужна расписка или договор, что наше сотрудничество продлится только год". чтобы потом не было такого, чтобы ты мне впаял ещё дополнительно. Лоуренс согласно закивал. Всё уже приготовлено и ожидает лишь тебя. Апартаменты в охраняемой высотке. Я даже буду платить тебе за каждый выигрыш проценты от общей ставки. Начал расписывать столбцы мне перспективы. В действительности меня просто-напросто красиво переселяли в другую тюрьму, дополнительно завлекая деньгами. Когда приступать? Сделал лицо как можно равнодушней. Сегодня ещё отдохнёшь, а завтра ночью первый бой. Чуть-чуть подумав, ответил Майкл. В тот же момент послышался звук поворачиваемого в скважине замка ключа, и в помещение вошёл грузный брюнет в возрасте 50 лет с карими бегающими глазками и портфелем в руках. "Незнакомцы, мой адвокат, Теодор Олс". вытащит любую задницу, даже если все улики на лицо. Довольно ухмыльнулся мой начальник, а вот старик покраснел от похвалы. Хм, какое счастье, что он у вас есть, едко произнёс я, отворачиваясь. И как же вы меня вытащите? Поинтересовался для проформы. Предъявим суду настоящего убийцу, ответил вместе Роулс. То есть я был прав, и тот урод был жив. уточнил в кратчевом голосом. Меня распирала злость. Нет. Я знал, что всё было подстроено, но мне было плевать. Ярость требовала выхода. Пришлось сцепить ладони и закрыть глаза. Ну, нам же надо было как-то тебя заманить. Без тени раскаяния в голосе отозвался Майкл. К тому же, с такой рожей жестоко оставлять человека в живых, усмехнулся он. а прийти и предложить официально мне участие в ваших боях. Нельзя было, хотя уже знал, что не согласился бы. Вот и Лоуренс это понимал. Обвинения с меня сняли в тот же момент, как был подписан договор. В случае выхода из дела мне назначили неустойку, которая просто окончательно связала бы меня по рукам и ногам. К договору была приложена расписка что Элейн и её дочери ничего не будет сделано, если буду послушно работать и не возникать. Бой я перенёс на сегодняшний вечер. Надо было выплеснуть скопившуюся ярость. Квартира была большой и просторной, два этажа, где на верхнем располагалась спальня, а внизу находились гостиная и кухня, два в одно. Кажется, это называется студией. На самом верхнем этаже здания находился спортзал, куда я и направился первым делом. Инвентарь был новейшим. Видно было, что Лоуренс не скупился для своих бойцов. Видимо, доход от выигрышей всё окупал. Интересно, это какие деньги вертятся в таком бизнесе тогда. А ведь у мужика он не единственный. Неудивительно, что тот имеет у власть в верхах. С такими людьми нельзя не считаться. В зале находилось с десяток парней и девчонок. Они уже явно были давно знакомы. Отовсюду доносились смешки и шутки. Я же поспешил пройти в дальний угол, чтобы ни с кем не общаться сейчас, дабы не сорваться случайно. Через час понял, что этих физических нагрузок мне откровенно мало. Видимо, это заметили и остальные, когда я обречённо вздохнув, направился к выходу. "Эй, новичок", раздалось позади меня, заставив остановиться у дверей. Обернулся и уставился на 20 стоящих передо мной людей. Приподнял бровь в намёке на молчаливый вопрос. "Ты кажешься неудовлетворённым тренировкой?" А как насчёт боя? заявила сбоку стоящая девушка с коротким ёжиком на голове вместо длинных волос. В одном ухе у неё была круглая небольшая серьга, а под топом виднелась татуировка синего дракона, голова которого удобно примостилась на её плече. Надо сказать, ей это шло. Остальные тоже имели свои отличительные рисунки. Что они обозначали, я не знал, да и не столь важно это было. Но девушки все в основном были с короткими волосами, или же те были заплетены в косу кругом по всей голове, чтобы не мешали и противник не мог использовать эту слабость. Но вернёмся к предложению. "С тобой?" усмехнулся, понимая, что она до меня даже не успеет дотронуться, как окажется лежащей подо мной. Я похож на дуру. — приподняла та одну бровь. — По тебе видно, что мы и все с десяткой не победим. К тому же твои уличные бои видели здесь все. Так что имеем представление о твоих навыках. Потому лично я умываю руки, какой бы слабой ни казалось всем остальным. Я склонил голову, рассматривая эту девушку более пристально. Сильная, уверенная в себе, но благоразумная. «Мне она понравилась, но все равно стоило присмотреться и к ней, и к остальным». Джереми представился им. В ответ послышались имена остальных. К слову, ту, что меня заинтересовала, звали Рэйвин. Синие глаза смотрели дружелюбно, но все равно холодно. Впрочем, у остальных были те же эмоции. Они не знали, чего ожидать от новичка, и хотели провести испытание. Почему бы и нет? Мы направились в соседнее помещение, где стояло несколько тренировочных рингов, и вокруг висело несколько различных боксерских груш. «Питер, протяну мне руку высокий и довольно накачанный блондин с карими глазами». Я в ответ пожал протянутую руку и перекинул его через бедро. «Не отвлекайся!» проговорил, переступая через него и идя вглубь зала, осматриваясь вокруг. Остановился у ринга побольше, разулся и залез на него. Посмотрел на бойцов и указал на трёх парней, одним из которых был Питер. Остальных звали Шон и Билли. Судя по их довольным лицам, они надеялись меня одолеть. А я каким-то внутренним чутьем знал, что даже если они все вместе на меня нападут, а не втроем, у них не будет шанса победить. Так и получилось. Они нападали по очереди, пока не поняли всю тщетность такого ведения боя. Мне не оставило труда уклониться от всех ударов. После этого синхронно налетели все трое. Я жеко вёркнувшись, ушёл в сторону и просто толкнул одного из остальных, те упали кучей, не удержавшись на ногах. Я ухмыльнулся и покачал головой. "Слабо. Очень слабо", сказал, спрыгивая на пол и улыбаясь. "Жду всех завтра в 6:00 утра без опозданий. И я обещаю, уже через несколько занятий вы станете более сильными и ловкими. Сейчас же ваша база обучения. оставляет желать лучшего. В помещении воцарилось молчание. И откуда ты такой взялся? сплюнул Шон. Хм, кажется, среди всех он был самый задиристый. Веришь? Самаму интересно. Ухмыльнулся ему и ушёл в свою квартирку. Принял душ и просто упал на кровать. Что странно, мой гнев утих. А ведь я так и не потренировался толком. Но тот факт, что я смогу научить этих ребят чему-то большему, приносил спокойствие душе. Даже больше меня это радовало, если только они захотят, чтобы их обучал незнакомец. Ведь доверять мне им не имело смысла. Я чужак, который вдруг показал себя сильнее других. А вдруг, как подумают, что я красуюсь? вот только я действительно хотел им помочь. Сомневаюсь, что эти бои без правил проходили без травм. В таком деле отделаться переломом уже благо. Впервые за эти дни я действительно спокойно спал. Поэтому, когда меня разбудили за час до официального боя, чувствовал себя по-настоящему отдохнувшим. Что ж, посмотрим, что этот вечер принесёт нам.